Глава вторая. Папа. Происходящее дальше похоже на сон. карие глаза дочки встречаются с карими глазами Рауды. Две пары черных бровей взлетают вверх. А мое сердце замирает. Пять лет назад мне пришлось принять условия нового агента и скрыть одну маленькую тайну. Лгать всем было не так уж легко. Несколько раз в день я брала телефон, По памяти набирала один и тот же номер и представляла, как скажу. «Привет. Неплохо без тебя». Или «У нас будет ребенок. Забери меня, пожалуйста». Это были настолько острые приступы мазохизма, что каждый раз все заканчивалось слезами, опухшим лицом и выволочкой от Гриши. «Хочешь, чтобы он примчался и заставил тебя сделать аборт? Хочешь рискнуть карьерой?» Безопасностью и ребенком? Прошлого унижения было мало? Нужно, чтобы Рауда окончательно втолкал тебя в дерьмо? Гриша слишком хорошо знал нашу с Леонасом историю и умел подбирать правильные фразы. Наверное, жестокость агента и забота о ребенке помогли мне, в конце концов, восстановиться. Спустя несколько месяцев я научилась справляться с дурацкими слабостями. На концертах перестала выискивать в залах знакомое мужское лицо. Удалила из памяти мобильного общие фотографии. Вместо болезненного копания в прошлом, потихоньку стала думать о будущем. О том, что сделаю все ради благополучия моей малышки. Стану сильной и независимой. О том, как признаюсь. Когда-нибудь позже, когда истечет срок контракта и больше не будет так горько. Не сейчас. Кто пустил на сцену ребенка? Пока я прихожу в себя, интересуется скуластая женщина справа. Вероятно, одна из постановщиков шоу. Где охрана? Возмущается тучный мужчина слева. Судя по инвентарю, осветитель. Со стороны операторской площадки тоже что-то кричат, машут руками. Однако я уже ничего не замечаю и не слышу. Не сводя испуганного взгляда с Рауды, дочка медленно подходит ко мне и обнимает за ноги. «Я проснулась, а тебя нет!» — затравленно шепчет Вика. «Все хорошо, родная. Мама рядом. На минутку нужно было выйти на сцену». Наклонившись, я крепко сжимаю в объятиях свое маленькое счастье. «Ева, я могу увести ее!» Внезапно подает голос Милославская. «Мы подождем тебя в гримерке!» Безумно хочется ответить «уведи». Так будет правильнее. Но во рту словно пересыхает. Я столько раз представляла эту встречу, боялась ее и ждала. А теперь не могу вытянуть из себя даже короткое «да». «Пойдем, сладкая!» Арина протягивает ладонь и ласково улыбается Вике. В отличие от меня, она все еще пытается что-то спасти. «Никто никуда не пойдет!» Приказным тоном останавливает нас Рауды. «Мы не хотели портить репетицию!» Начинает тараторить Милославская еще быстрее. «Ева всего на минутку вышла, а я не досмотрела и...» «Молчать!» Пугающе спокойно произносит Леонос. и опускается на корточки рядом с Викой. Самое время дать дёру. Рауда не из тех, кто побежит следом, но моя смелая малышка гордо вскидывает подбородок и ещё сильнее, прижавшись к ногам, произносит «Здравствуйте!» Как приговор. «Здравствуй!» Голос Леонаса становится таким хриплым, будто он резко подхватил ангину. «Кто ты?» Он поднимает взгляд на меня. И от ярости в его глазах я забываю, как нужно дышать. Это Вика, дочь. Признание царапает горло и острыми иголками впивается в грудину. Твоя? Под скулами Рауды темнеют желваки. Моя? Тяжело сглатываю. Остальное не имеет значения. Возвращая Леонасу его собственную фразу, сказанную пять лет назад. Это было самое короткое прощание, какое можно представить. «Ева!» — выдыхает мой персональный Аид и морщится, как от пощечины. Маска равнодушия на его лице трещит по швам. Кажется, не только я хорошо помню наш разрыв. Торопливый разговор в машине посреди шумного города. Капли осеннего дождя, бегущие по стеклу. Предательские слезы, катящиеся по моим щекам. Унизительные почему и не надо. Тогда я верила, что Леонасу все равно. Понимала, что счастливая семейная жизнь быстро сотрет из его памяти глупую влюбленную девчонку, которую гениальный продюсер выгодно продал первому встречному агенту. Сейчас? Его короткий взгляд на дочь, жадное движение дк сжатые в нитку губы, и на душе отравы разливается искушение поверить, что даже богам бывает больно.